Анжела поехала по указанному адресу. Она добралась довольно быстро. Оставался целый час до назначенного срока. Надо было его как-то убить. Анжела зашла в гастроном, купила торт мороженое на всякий случай. Вдруг Марк предложит ей романтический вечер. Она видела этого Марка по телевизору. Худой, как мальчик, но не мальчик и не старик. Высохшее насекомое, кузнечик. Полюбить его... «Проблематично, а пожалеть в самый раз. Жалость немало. На жалости можно далеко заехать, даже в любовь». Первая любовь Анжелы пришлась на Алешку Селиванова, но его посадили в тюрьму. Он ехал на тракторе и сбил бабку Викентьевну. Эта Викентьевна металась, как курица. Стояла бы на месте, он бы ее объехал». «А то он вправо, и она вправо, он влево, и она влево. Ей проще, маневреннее на двух ногах. А Алёшка на тракторе — тяжелая машина. Каково такой махине вертеться туда-сюда?» Ну и зацепил, и не заметил, проехал мимо. Когда его задержали, он не понял, за что. «За никчемную бабку дали двенадцать лет». Соседи говорили, что она всю жизнь с молоду боялась попасть под колеса. Был у нее такой страх. По-научному фобия. Из-за этой фобии она и заметалась, как заполошная. Другая бы нормально отошла, пропустила трактор, да и пошла себе дальше. Анжела пообещала ждать. Алешка поверил. Анжела и сама верила, но... каким выйдет Алёшка через 12 лет и какая она будет сама и что станет с любовью за 12 лет. Алёшка конечно классный, кудрявый играет на гитаре, поет слегка гнусавия, так сейчас модно. молодолодежь собиралась вечером на берегу моря. солнце садилось, море дышало, люди в мартыовке старели и умирали, а море всегда было одинаковым, и зависела только от Луны. Они кучковались на высоком берегу, часто сменяющиеся люди на берегу вечности. «Ах, алёшка! Анжела не хотела сидеть 12 лет возле родителей стеклянных отводки. Надо расти, куда-то двигаться. Анжела, конечно, сильно замахнулась, стать знаменитостью, выступать по телевизору, зарабатывать немеренные деньги... А с другой стороны, почему бы и нет? Что она хуже этих девушек из фабрики звезд? Иногда туда допускают таких мордоворотов, что только диву даешься. Одна маленькая, как крысенок, другая жирная, как свинья, третья высокая, как баскетболист. И вот, пожалуйста, где они и где Анжела? Они в пути, а она выпала из телеги. Но ничего, ничего, как учил ее дед Васькин папаша. «Если хочешь чего-то заполучить, прием прост, как мычание. Тебя в дверь, ты в окно». Для начала в дверь. Офис находился на первом этаже. Анжела позвонил в звонок, там щелкнула и строгий голос спросил. «Вы к кому?» «К продюсеру», — отозвалась Анжела. «К Марку. Отчество я не знаю». «По какому вопросу?» «Ему звонили, он знает. Одну минуточку». Раздались голоса, видимо, у маэстра уточняли, ждет ли он кого. Потом раздался щелчок, дверь открылась. Перед ней стоял мужик, похожий на ее папашу. Тот же славянский тип. Анжела увидела, как мог бы выглядеть Васька, если бы его приодеть, причесать, попрыскать хорошим парфюмом и дать бумажник с деньгами. Анжела вошла в комнату, большую, как фойе кинотеатра. В комнате было много кокетливых мужчин, похожих на женщин. Пиджаки одеты прямо на голое тело, а на груди золотые украшения. Присутствовали также короткостриженные женщины, похожие на мужчин. Все человеки двигались, перемещались, совещались, обижались, дурдом. Маэстро посмотрел на Анжелу с людяными глазами и сказал «Еще одна Валерия». Анжела догадалась, что это плохо. То есть быть Валерией может и неплохо, но первый, а не еще одной. В дальнем углу покачивался молодой парень со скульптурным ртом. Он стоял, прикрыв глаза, как сам было, ничего не видя и не слыша. Поперек его живота низко висела гитара. Он ритмично чесал струны и, должно быть, внутренне напевал. Анжелу поразила его свобода. Он ни от кого и ни от чего не зависел, в отличие от нее, которая зависела ото всех и всего. «Кассета есть?» — спросил маэстро. «Какая кассета?» — не поняла Анжела. «Вы же собирались показываться. Я думала, надо спеть. Вы не в консерваторию поступаете. Нужна кассета или диск. Стас, объясни». Приблизился молодой мужик, брит и наголо, как новобранец. Он был одет в черное и белое, как официант. «Шоу-бизнес» — это две составляющие «шоу» и «бизнес». «Бизнес» значит бабло, в смысле деньги. Понятно?» Анжела кивнула. «Чтобы заработать, надо собирать стадионы. А перед стадионами никто вживую не поет. Поют под фанеру». — Поэтому интересно ваш голос послушать не вживую, а пропущенный сквозь технику. — Техники нет, — сказала Анжела. — Могу спеть вживую. — Но пой, — разрешил маэстро. Анжела запела с места в карьер. Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь. Анжела вдруг забыла и замолчала, вспомнила, а ты придешь совсем внезапно. «Хватит», — сказал маэстро, — «раздевайся». «Зачем?» — не поняла Анжела. «Можешь не раздеваться, Стас объясни». Стас снова приблизился к Анжеле. От него хорошо пахло, и смотрел он дружественно. «Это тест», — разъяснил Стас. «Маэстро делит девушек на три категории. Нормальные, дуры и бляди. Когда предлагают раздеваться, то дуры начинают рыдать», Бляди раздеваются без разговоров, а нормальные спрашивают «Зачем?» «Вы нормальные, это хорошо». «А можно я дальше спою?» — спросила Анжела. Дальше мелодия получала развитие. Шли верхние ноты, можно было показать возможности голоса. «Не надо», — отверг маэстро. «Чужой репертуар. Песня старая, 70-х годов. Со старьем стадиона не соберешь. Нужен новый шлягер, совсем новый». «А где его взять?» — не поняла Анжела. «Заказать хорошему композитору. Мелодия и слова». «А слова тоже композитору? Вы откуда приехали?» «Из Мартыновки». «Стас, объясни девушке», — устало попросил маэстро. «Поэт и композитор не проблема. Их как собак нерезанных. Главное — бабло». «А сколько стоит песня?» От пятисот до пятидесяти тысяч баксов. В среднем пять штук. Анжела уже знала, что куски и штуки — это 1000 долларов. Пять штук — это 5000 Астрономическая сумма. Чтобы заработать такие деньги, ее мать должна пасти коров лет 20 «А кто должен платить композитору, вы или я?» — уточнила Анжела. «А как ты думаешь?» — спросил маэстро устало. «Если я сама куплю песню и сама буду ее петь, то зачем вы мне нужны?» — не поняла Анжела. «У вас в Мартыновке все такие?» — спросил маэстро. «А вы какие?» — обиделась Анжела. «Ни о чем не думаете, кроме бабла. А есть еще таланты, и на стадионе собираются не одни бараны». «Ты имеешь право на свое мнение», — сказал Стас. Но высказывать его не обязательно. — Вам можно, а мне нельзя? — спросила Анжела. — Но ведь это ты к нам пришла, а не мы к тебе. Как пришла, так и уйду. Анжела направилась к двери, перед тем, как выйти, обернулась. — Мы еще увидимся, — пообещала она. — Вы еще за мной побегаете. — Очень может быть, — согласился Стас. — Ведь жизнь кончается не завтра. В комнате засмеялись.